«Высокомерный сын. Господин Сессак проводил время вне дома в поисках негодяйки, или так я считала. Всё не было похоже на сюжеты мыльных опер, которые я смотрела по телевизору, где женщина сама самальёт к мужчине, надеясь его соблазнить, но в том, как Сессак тосковал по ней и всячески старался её вернуть, было нечто, что эти сюжеты напоминало. Могу сказать, что когда он возвращался домой ни с чем, сердце его было разбито. Он все повторял себе, что она его совершенно не так поняла. От разрыва их отношений пострадал бизнес Сисака. За ужином он сообщил мне, что их совместное с негодяйкой предприятие потерпело крах, и она, скорее всего, сбежит с деньгами, которые он вложил в это дело в разгар их любви. Счастье господина Сесака серьезно пошатнулось, как и его финансовое благополучие, и оба этих события оказали большое влияние на нашу семью. Он стал мрачным и раздражительным, а вскоре и вовсе решил сократить свой бизнес, виня во всем состоянии экономики страны. Хотя он и говорил, что мне не понять его проблем, Дома он продолжал вымещать на мне все свои невзгоды и разочарования. А потом он отобрал у меня мое золотое ожерелье, продав вместе с некоторыми дорогими вещами. Потом он решил продать часть принадлежавшей ему земли, чтобы поддержать на плаву свой бизнес и платить за содержание дома. Все эти годы Даже редко бывая с нами, он ясно давал понять, что мы все ему надоели, и я, и наши дети. Само наше присутствие было для него досадной обузой, и как-то ночью он потерял самообладание. Поворочившись в постели какое-то время, он вдруг вскочил и сказал, что его раздражает шум детского дыхания. По его словам, оно его душило. Они, мол, воруют у него воздух. Они что, не видят, что я умираю каждый день? Я выбиваюсь из сил, работаю ради нашей семьи, а они не могут дать мне подышать спокойно. Как они смеют воровать у меня воздух? Я больше не намерен этого терпеть, взвыл он. Я перепугалась, спросила, что мне сделать? Он распорядился унести детей от него подальше. Оба мальчика, услышав крики отца, проснулись и заплакали. Я пыталась их утешить, говоря, что если они не перестанут плакать, их отец еще больше расстроится. Поторопитесь, мальчики, берите свои подушки и одеяло и марш за мной. Мы найдем вам другие постельки. И я отвела их в комнату которую господин Сисака обустроил для своей любовницы. Я уложила там своих мальчиков, подумав, что побуду с ними, пока они не заснут. И не успели они заснуть, как я услыхала храп господина Сисака. Я обняла младшего и стала гладить его по головке, а его брат, повернувшись ко мне спиной, скоро задремал. Успокоившись, я тоже уснула. На следующее утро Сесак выразил мне свое неудовольствие из-за того, что я не вернулась спать в нашу супружескую кровать, на что я ответила, что мол я боялась, как бы он не задохнулся. Он злобно взглянул на меня и велел, чтобы я следила за своим языком. После той ночи комната, ранее служившая для их отца любовным гнездышком, стала детской. Всесек считал, что дети уже достаточно выросли, и у них должна быть собственная спальня. Но я в глубине души с ним не соглашалась. Чуть чай только-только пошел во второй класс начальной школы, и теперь я не могла, как прежде, ложиться с ним в обнимку и засыпать вместе. Вместо этого он целые дни, а теперь и ночи, проводил все время со старшим братом, который всегда был ко мне безразличен. И со временем все больше отдалялся от меня. Очачай во всем подчинялся старшему брату. Они любили играть вместе. Достигнув определенного возраста, оба мальчика уже не хотели оставаться близкими с матерью. Хотя это всем известно, но для меня такой опыт был болезненным. Мне захотелось родить еще одного ребенка. Дети всегда были мне в радость. Благодаря детям я ощущаю, что нужна кому-то, а без детей я чувствую себя как корабль, сорвавшийся с якоря, пустой, сбившийся с курса. Видеть, как взрослеют мои мальчики, для меня было невыносимо. Поглядите, что они делают едва научившись бегать, первым делом они вырываются из материнских объятий. Поглядите на моих обоих сыновей, мою плоть и кровь. В каждом половина моей жизни, половина моей души мы так похожи, но чем старше они становились, тем меньше себя я в них распознавала. Позвольте я вам расскажу про своего старшего. Как я уже сказала, мой старший сын видел во мне своего врага. Это был сисак, переодетый ребёнком. Сходство становилось все более очевидным по мере его взросления. Любое его слово или действие имело своей целью причинить мне боль, такое у меня создавалось впечатление. Интересно, а сам он это осознавал? Возвращаясь домой, к примеру, он ложился на пол и делал домашнее задание. Когда я подходила и спрашивала, как у него дела, он одаривал меня снисходительным взглядом, в точности как его отец. Словно говоря: "Ты все равно не поймешь, что я изучаю". Оставь меня в покое, говорил он. Ты разве не видишь, что я делаю уроки? Пойди проведай Чича и от меня отстань. Не пойму, чем его так раздражало мое присутствие, но я не отступала. Я снова и снова подходила к нему, спрашивая, как прошел его день, хвалили ли его учителя и успешно ли он сдал экзамены. Этот последний вопрос Всесак частенько задавал сыновьям. Когда же его задавала я, Мой старший отвечал, словно хотел меня ножом полоснуть. Даже если я тебе расскажу, ты все равно ничего не поймешь». И почему это я не пойму? парировала я. Я уверена, мне доставило бы радость знать, что мой сын успешно сдал экзамены. Он ничего не ответил, а только рассмеялся мне в лицо. Вряд ли я единственная, кто думает, что он считает меня глупой. Когда я спрашивала у него про домашнее задание, он отмахивался от меня как от назойливой мухи, потому что знал, что я ничем не могу ему помочь. Ты не помогла бы даже если бы очень захотела, вот что он мне говорил. Но хоть он и относился к своему образованию с большим почтением, нежели к своей матери, то в этом он был прав. Я не могла ему ничем помочь. Меня огорчало его отношение ко мне. Он считал меня препятствием на его пути к знаниям. Я отчетливо помню, что он сказал мне однажды, когда учился в пятом классе. Он смотрел мультики, когда я попросила его помочь мне с какими-то домашними делами. Он сказал, что уже закончил уроки и делать ему было нечего, но домашние дела больше не входили в его обязанности как будто получаемое им образование возвысило его над подобными низменными занятиями. Услышав от него такое, я сказала, что он ведет себя неблагоразумно. Как мой сын, он должен делать то, что я ему велю. Но он отказался подчиниться. Он свое дело сделал, а я должна заниматься своими делами. Давай поступим так, предложил он. Я выполню за тебя твои обязанности по дому, но ты должна будешь сделать за меня уроки. Это будет справедливо. Я потеряла дар речи. С его стороны было невероятной грубостью так со мной разговаривать. Я услыхала, как демон в его душе расхохотался над моим молчанием. Но ты же не сможешь, правда? съязвил он. А все потому, что ты не умеешь ни читать, ни писать. Тебе разве не стыдно? словно ножом пырнул. Но твой ребенок всегда остается твоим ребенком, даже когда им овладевают темные силы. Бывали времена, когда я не могла его любить, не буду это отрицать, но узы, связующие мать и дитя, разрубить нельзя. Когда твоему ребенку больно, он будет тебя звать. Это инстинктивный крик, коего он даже может не осознавать. И когда ты услышишь этот крик о помощи, неужели ты, мать, все еще будешь его презирать? Когда твой сын недостойно себя ведет или совершает какой-то гнусный поступок, только ты, его мать, имеешь власть осудить его или наказать. Никакая мать не позволит чужим людям оскорбить ее детей или навредить им, и неважно, насколько плохо ее дети себя ведут. Когда он пошел в среднюю школу, он не только смотрел на меня свысока, но и не скрывал, что презирает меня. Он презирал мою манеру говорить. Он презирал мои потуги выражаться красиво. По правде сказать, все во мне вызывало у него презрение. То, что произошло в тот день, еще живо в моей памяти. Был август, День матери. Сноска. День матери в Таиланде празднуется 12 августа в день рождения королевы Серикит, матери ныне правящего Рамы Десятого. Ученикам разрешили пригласить своих мам в школу на праздничную церемонию в главном зале. Ученики должны были пасть ниц перед мамами, преклонив свои головы на мамины ноги, дабы выразить свое уважение, и все это время тихо исполнялся гимн о материнской любви. Мой сын поступил так, как от него требовалось во время этой церемонии, но я знала, что он не искренен. Знаю, вы считаете меня бессердечной, коль скоро я говорю о нем в таких негативных тонах, Но я понимала, как он ко мне относился, потому что он несколько раз пытался уклониться от приглашения меня на церемонию, то он намеренно не вручил мне официальное приглашение из школы, то сообщил своей учительнице, будто я заболела. Позднее, когда мы случайно с ней столкнулись, она спросила: "Выздоровела ли я?" Когда господин Сясак узнал об этом, он сказал сыну, что тот должен вручить мне приглашение. И когда мы вместе приехали к нему в школу, могу сказать, что он меня стыдился. Он был смущен и беспокоился, что его одноклассники и учителя начнут насмехаться надо мной. Тем не менее, я присутствовала на церемонии, сидя на стуле в большом школьном зале, а он отдал мне дань почтения, приложив лоб к моим ногам, хотя я знала, что это все было напоказ, По моим щекам потекли слезы. Мой старший сын был склонен к наукам, и я обычно становилась жертвой его безмерной учености. Все стало хуже, когда он отказался обременять себя домашними обязанностями, свалив их на своего младшего брата, который выполнял их не жалуясь, чутьчая -чуть освободил меня от бремени многих домашних забот и приносил мне много радости. А вот его старший брат частенько отсутствовал дома. Он приходил из школы, переодевался и оставлял грязную одежду, чтобы я ее постирала. Вернувшись, он разваливался на любимой папиной софе и просил подать ему ужин. Я делала все, как он просит, в конце концов, он же просил. Когда я выходила из гостиной, чтобы принести ему ужин, Он переключал телевизионный канал, хотя я только что смотрела свою любимую передачу. Он вел себя как сменщик хозяина дома. Временами мое терпение лопалось, и я ему возражала. А он делал мне обидные замечания насчет того, как мне промыли мозги эти дурацкие мыльные оперы и как я подражала манере разговаривать их персонажей. Тебе не стыдно так говорить? Ты настолько одержима этими сериалами, что они стали для тебя целым миром, упрекнул он меня. Что ж, тогда докажи мне, что существует мир отличный от мира этих сериалов, сказала я. Они рассказывают о любви, об алчности, о страсти, а все это часть человеческого существования. Я быть может не так образованна, как ты, но я много чего узнала из них. Это потому, что ты необразованна, ответил он. И что с того? возразила я. Что с того, что я необразованна? Какой в этом вред? Разве я не вырастила тебя? Разве я не забочусь о нашей семье? Мне не нужно было получать образование, чтобы все это делать. Мне не нужно быть грамотной, чтобы выживать. Вот что я тебе скажу: ты бы не прожил и дня в моей деревне, то, чему тебя учат в школе, не помогло бы тебе выращивать рис или добывать себе пропитание. ха «Ха-ха-ха!» — истерически расхохотался он. С чего это ты решила, что я бы захотел жить в твоей деревне? Лучше сдохнуть, чем обитать в такой дыре. Прекрати, я не хочу больше ничего слышать. Я попыталась пресечь его презрительные слова о своей родной деревне. Ты такая легковерная. Я просто не понимаю, почему ты подражаешь манере говорить этих персонажей мыльных опер. Говори на своем родном диалекте. Это куда лучше, чем копировать их речь. Твой отец хочет, чтобы я так говорила. Он рассмеялся. Вот об этом я и толкую. Ты, размазня, неужели ты не отдаешь себе отчета в том, что так, как ты, больше никто не говорит? А зачем мне обращать внимание на то, как говорят другие люди? Мне лучше быть самой собой. Ты посмотри на себя. Крутишься вокруг чужих людей и приносишь в наш дом нелепые фантазии. Тебе надо побольше сидеть дома. Твой отец преуспел в жизни лучше, чем многие, и все равно ты его не слушаешь, когда мы не разрешаем тебе yekshatsa с чужаками. Ты ведешь себя как недотепа». Он опять рассмеялся мне в лицо. Этот мой сынок просто невозможный. Он, верно, одержим злым духом. Это ты не На самом деле вся наша семья это сборище чудаков. Ты и отец вы оба чудики. Ты назвал отца чудиком? Я всё ему расскажу, завопил Чиччаи. Даже он понял, что его брат перегнул палку, и это, похоже, сработало. Мой старший тихо хохотнул, чтобы скрыть свой страх. Валяй, нытик. Мне плевать. Чай поступил именно так, как и пообещал, и в результате его старший брат был сурово наказан. По мере взросления моего старшего сына его характер испортился. Из него вышел нервозный подросток, который презирал мать и бунтовал против отца, пусть и у него за спиной. Он не скрывал, что ненавидел свою семью. В этом доме он, по его словам, задыхался. Сидеть дома для него было жизненным тупиком. Единственное, чего он хотел уйти. Окончив среднюю школу, он наконец исполнил свою мечту. Он успешно сдал вступительные экзамены и поступил на факультет изящных искусств одного из Бангкокских университетов. Его отец был этому безмерно рад и говорил ему, как он гордится тем, что сын прославит имя своего отца. Он предложил оплатить обучение сына в университете и позволил ему покинуть родительский дом. Я же напротив, отнюдь не пылала счастьем. Я до сих пор не пойму, почему отец с такой легкостью согласился отпустить нашего старшего сына из дома. Нам всем всегда было трудно получить его разрешение куда-то отлучиться. И еще я не понимала, что такого мог предложить внешний мир. Кому-то из нас его было дозволено испытать на себе, а другим нет. Господин Сесак был полностью погружен во внешний мир, а теперь в нем же собрался жить и мой старший сын. Постепенно я замечала признаки того, что и Чичаи намеревался поступить так же. Да что плохого в этом доме? Почему он кажется им тупиком? Для меня дом это покой, счастье и безопасность. Чего еще можно желать?